Глава одиннадцатая. Нападение и защита. Комиссия социально-этического контроля за опасными научными исследованиями и военными разработками СЭКОН Была создана еще в середине 21 века как инструмент организации объединенных наций позволяющий не допускать превосходство отдельно взятого государства над остальными странами в военной силе сохранять ядерно-силовой паритет и успешно бороться с террористами в любой точке земного шара всемирное объединение управленческих структур в Практически всех государств в единое мировое правительство в начале XXII века, подчиняющееся трансформированному в соответствии с реалиями мирной жизни Институту Президентства во Всемирный Координационный Совет, упразднило армии и военные программы. Государства как территориальные единицы сохранились, но система управления ими изменилась. А вот СЭКОН, хотя и претерпел множество трансформаций, слияний, разделов и усадок, так и остался экспертно-контролирующим органом, без которого не могла быть реализована ни одна хозяйственная, научная, социальная или иная другая инициатива. Поэтому руководитель Сэкона, по сути, явился чуть ли не главным руководителем правительства наравне с премьером и председателем ВКС. На беду главой сэка в начале пят века сначала была избрана госпожа фарина делауа люто ненавидящая не меньше пурвиса джадда всех не европейцев а затем ее место занял Кейт нордик не отличавшийся большим умом зато много попешествовавший джадду в борьбе за власть и скрытно поддерживавший другую сторону в войне человечества с боевыми роботами гиперптеридов. К сожалению, у него оказалось много друзей в Европарламенте, а также в Ордене Боевого Крыла, и он был избран на пост главы Секуна большинством голосов. Правда, руководил он комиссией из рук вон плохо, Провалил многие начинания, в том числе, не смог скрыть от службы безопасности тайну объекта сторож на луне и в среде масонских структур Европы и Америки зрело недовольство его работой. Нордиго надо было убирать с поста председателя, а до выбора правительства оставалось ждать еще два года. 21 мая, сразу после объявления Федеральной службы безопасности тревоги степени А, вторжения агрессивной инопланетной формы жизни, глава Ордена Белого Крыла созвала чрезвычайное совещание в своей резиденции в Гран-Плас. Она была в ярости, хотя и тщательно скрывала свои чувства. Всего в Кильеросе присутствовали шесть человек. сама настоятельница мать маршалесса ломия искандер герман панк начальница охраны ордена герцегие вике лярво фрайберга племянница главы ордена а также кит нордик и константин глянько полковник юстиции член совета сэка отвечающий за спецоперации господа начала марта лярва фрайберга окидывая каждого пронизывающим взглядом мы собрались по делу чрезвычайной важности кто-нибудь из вас в состоянии объяснить каким образом федеральной службе безопасности удалось добраться до объекта сторож на луне а потом и объявить в связи с этим императив вВУ в комнате пропавший приятным дымком березовых поленьев стало тихо потом кит нордик откашлялся и промяблил «Э -э, повелительница мы сделали все возможное я не вас спрашиваю ледяным тоном оборвала его настоятельница вы виноваты не меньше остальных почему секон дал согласие на развертртку службы безопасности комплекса мер в почему не заблокировал решение сб включить общую тревогу по управлению но мы только участвуем в квалете ответственности вы могли выйти в правительство и вкс и нейтрализовать инициативу безопасников почему это не было сделано мы пытались вы проявили преступную неоперативность и нерешительность думаю в скором времени вы будете переизбраны или у вас другое мнение кит встал и тут же молча сел на место вытирая пот с бледного лица дрожащей рукой он был уничтожен а вы герцог перевела фрайберга взгляд на германа панка как вы допустили проникновение к объекту сторож сотрудников службы безопасности почему не взорвали тоннели мы взорвали поздно они все же туда пробрались а если бы безопасники прошли еще ниже и вышли на объект криптоид представляете последствия мы лишились бы рычага управления миром колоссальной мощи судя по моим данным безопасность ничего не знает о местонахождение объекта криптоид хвала вышнему однако объясните мне куда девалась группа хорста работавшая со сторожем она исчезла как исчезла есть надежда что им удалось установить контакт с молескором э, с объектом сторож и он отправил их э, куда встаньте герцог когда я разговариваю с вами герман побледнел поднялся но испуганным не выглядел «Думаю, Хорст уговорил Молюскора послать группу на родину эксоидов или в то место, где содержатся работоспособные Молюскоры, а не вернутся». «Вы уверены?» «Да», — ответил герцог, не моргнув глазом, хотя верил в сказанное с трудом. «Прекрасно. Итак, что мы имеем?» «А имеем мы всего лишь умершего Молюскора, замурованного в недрах Луны». он остается доступным станция метро в пещере уцелела мы проверили плюс объект криптоид которого вот вот обнаружат федералы ничего они не обнаружат все тоннели ведущие к нему взоррваны о том что взорван и сам моллюскор герман решил не говорить и плюс слабая надежда на то закончила настоятельница ордена что хорст вернется в систему верхом на джинне на морлю вскоре поправил ее герман садитесь герцог братья и сестры я готова выслушать ваши предложения по нормализации обстановки братья не справляются с возложенными на них обязанностями заговорила маршалес о гортанным голосом им не хватает терпения и мужества предлагаю заменить их сестрами. Мужчины, сидящие за столом, переглянулись. «Не слишком ли много на себя берете, сестра?» Иронически поднял бров Константин Глинько, осанистый, крупноголовый, с седыми усами и масляными глазами. Ему было далеко за шестьдесят, но выглядел полковник на сорок. «Занимайтесь лучше своим прямым делом. Оно у вас хорошо получается». «Каким?» — не поняла маршалеса. известно каким с гаденькой улыбчкой сказал глинько говорят вы с большим удовольствием пользуетесь услугами братьев полковник нахмурилась настоятельница вам никто слова не давал кстати вы тоже не святоша насколько мне известно а я и не отказываюсь пожал плечами глинько женщины для того и существуют чтобы дружить с мужчинами я требую вста маршалеса остав ламия Недовольно посмотрела на нее Марта Лярва Фрайберга. Не хватало еще затевать ссору в моем Кельеросе. Давайте лучше вместе подумаем, как нейтрализовать службу безопасности, свернуть режим тревоги и уберечь объект Криптоид от посторонних глаз, пока не вернется Хорст. Криптоид должен оставаться недоступным нашим врагам. Это самая сложная в создавшейся ситуации. вякнул кит, нордик. «Благодаря вашим стараниям мы и имеем эту пакостную ситуацию», отрезала Патриссима. «У вас есть конкретные предложения, как ее изменить?» «Нет», пробормотал глава Секона, «тогда сидите и молчите». «Предлагаю физически устранить федерального комиссара СБ и его экспертов, Ромашина и Шоммера», заговорил Панк. Этого будет достаточно, чтобы безопасность отвернула вектор внимания от Луны. «Вы уверены, что мы справимся с этой акцией? Лишние подозрения и шум нам не нужны. Справимся. Лу-синя устранять не надо», — вмешался Глинько. «Луной занимаются не его люди, а чьи?» «Начальник отдела внутренних расследований Калаева». «Значит, надо убрать Калаева». Но это вряд ли осуществимо, а это уже не моя забота, уважаемый герцог. Моя епархия научные исследования и сохранение тайны ваша, разведка, контрразведка и спецоперации. Я сам знаю, чем мне следует заниматься. Братя прекратите, остановила мужчина настоятельница. Ра работатьать вам придется вместе. даю вам двадцать четыре часа на разработку плана действий ламия проконтролируешь выполнение задания слушаюсь повелительница братья вы свободны мужчины обменялись мрачными взглядами поднялись из за стола так и не притронувшись к бокалам с тоником и вышли из кельи у нося на спинах презрительно высокомерные взгляды женщин лица приговоренные орденом белого крыла к физической ликвидации, Калаев Ромашин старший и Гилберт Шоммар в этот момент находились на борту пограничного брига гордыой, который парил над лунным морем спокойствия на высоте 400 километров. Брик выполнял императив вВУ объявленной службой безопасности и калаев использовал его в качестве передвижного штаба по устранению чрезвычайной ситуации возникшей после обнаружения в недрах луны засохшего боевого робота иксоидов В принципе тревога степени а никак не отразилась на жизни луны земли и солнечной системы в целом или почти никак. ем метро работала в прежнем режиме транспортные линии всех уровней не блокировались средства массовой информации пока не паниковали и население солнечной системы в большинстве своем даже не догадывалось о включении управления аварийно-спасательной службы в особый режим режим террористической опасности однако мощная разветвленная система наблюдения за космосом напрягла все свои силы и теперь службы безопасности контролировался каждый квадратный метр луны и каждый кубический километр около земельного пространства кроме того были взяты поднегласный контроль все станции метро и транспортные узлы о чем также мало кто знал из непосвященных Брик гордой, самый маневренный и быстрый из кораблей по Ггранфлота, имел кроме всего прочего мощную Инк-систему класса Стратек, поэтому Калаеву не составляло особого труда руководить и режимом ВВУ и рутиной деятельностью отдела. Стратек контролировал практически всю сеть прута служббы и мог мгновенно выдать любые необходимые сведения и рекомендации. Началь отдела внутренних расследований занимал одной из кокон кресел в рубке рига. всего таких кресел было четыре. Ромаш и Шоммер, не занятый оперативной суетой, сидели в обычных креслах рядом с калаевым и смотрели на ландшафт луны, развернутый виомом корабля. Бесеовали о посторонних вещах, ожидая когда начальник отдела освободиться и заговорит: Потом ксинолог Ивка затронул главную тему повестки дня. Да, кстати, я проанализировал данные ваших парней, замерявших полевые характеристики в поддземельях. В горных породах верхнего слоя стен заметно гуляет компенсаторная тень ТF струны. Переведи это на русский язык, Шоммер почесал затылок. на лицо, нергетический удар как будто в зале произшёл голый разряд таев конденсатора иными словами весь объем пещеры был свернут в струну и послан за пределы луны Мы это предполагали моллюскор передад ключкой сначала запустил артема с группой, потом селимо фон хорстста вопрос куда этого вам никто не скажет. узнаем когда не вернутся ты уверен в этом шоммер сморщился в улыбке и твой внук и старший хорст уже не раз испытали на себе нелинейные броски на струну и всегда возвращались люди опытные сильные вернутся твоими бы устами да мед пить от меда не откажусь особенно от лунного Здешние пчелы не мед выдают, а божественный нектар. Да, и вот еще что. Кроме колебаний размерности, в пещере наблюдались странные эффекты. Такое впечатление, будто во время ТФ-посыла были нарушены причинно-следственные отношения. Ты хочешь сказать законы времени? Термодинамическая стрела процессов в горных породах. Не колопутской нам мозги. да были затронуты принципы временного согласования и это очень интересное явление потому что артем твой побывал в мире червей у гаага где время вело себя иначе я даже рискну предположить что оно там течет под углом к нашему игнат хмыкнул не вижу ничего особенного ты не понимаешь возбудился шоммар но в этот момент калаев раскрыл свой кокон и повернулся лицом к собеседникам я только что пообщался с трюмвиратом предложено дать исчерпывающие доказательства правомерности разртки императива чрезвычайного положения ромашин поймав непонимающий взгляд к сенолога отвечать ему тем не менее не стал зная что под триумбератором калаев понимает трех руководителей тревожных служб человечества комиссара федеральной службы безопасности лусиня директора уас монтего и командора по гранслужбы конюхова а находка моллюскора не является исчерпывающим доказательством плюс исчезновение группы мигули и артема плюс пропажа сма О Селиме они ничего не знают. Все равно непонятно доказательств, что в исчезновении группы виновен Молюскор, у нас нет. Их могли захватить боевики Ордена. Так они и дали бы себя захватить. Ты же понимаешь, для Лу, Синя и Монтега это всего лишь слова. Нужны факты, очевидцы, свидетели. Где они у нас?» игнат отвернулся у нас есть данные заеры в полевой обстановке в пещере с моллюскором сказал шоммер который свидетельствует о тф разряде в свою очередь подтверждающим активность моллюскора этого мало недостаточно но тогда я не знаю чем вам помочь ты же утверждал что в ордене есть наши агенты они почему молчат ничего не делают они не молчат только что стало известно о совещании в резиденции настоятельницы ордена но о чем там шла речь узнать не удалось зато удалось установить что в совещании принимали участие кит нордик герман панк и член сека полковник константин глянько ромашин вопросительно изогнул брови тот самый владелец ранчо на луне тот самый интересный факт «Надо бы понаблюдать за полковником. Уже начали. Нам бы вычислить код кабины метро, установленный на Луне, о которой сообщил Артем. Получили бы прямой доступ к Малескору. Задействуй Велора Лапарру. Он его быстро расколет. В том-то и дело, что Велор уже работает по этой проблеме, а результата пока нет. Боюсь, эта ветка метро не имеет выхода в сеть. Она соединяет определенный стартовый комплекс с с финишным модулем и только тогда надо выяснить где располагается стартовая кабина есть два варианта первый кабина установлена в резиденции ордена белого крыла поди доберись до нее второй кабин располагается на территории ранчу глянько в этом случае можно попытаться поискать подходы но гарантировать успех нельзя «Да, задача не из легких», — согласился Игнат, — «и все же безвыходных ситуаций не бывает. У меня мало людей, не хватает классных оперов. Хочешь, я поговорю с Витольдом Сосновским или с Джумы Ханом? Они знакомы со многими бывшими безопасниками, уволившимися из службы. Все они старперы, тогда и меня можно причислить к таким же старперам, и тебя, ладно. Не хватай меня за язык, психую я». все идет не так как нужно поговори с витольдом с дджумой с кем хочешь обрисуем ситуацию буду рад если они согласятся помочь ну а ты что молчишь толстяк да вот думаю не обиделся шоммер на толстяка о чем зачем на луне сидели два боевых робота принадлежащие двум воюющим сторонам хороший вопрос и что ты надумал тут есть два аспекта проблемы первый человечеству как теперь установлено то есть в виду разумному исполнился миллион лет и война между иксоидами и гиперптеридами закончилась миллион лет назад и роботы появились на луне примерно миллион лет назад аккурат к моменту рождения хомо sapапiens что ты хочешь этим сказать озадаченно наморщил лоб калаев просто размышляю пока могут ли такие события являться случайным совпадением но и твой вывод по моему не могут иксоиды и гиперптериды посетили землю не для того чтобы спрятать здесь своих роботов они пытались запустить здесь процесс рождения пятого вида ангелоидов с ума сойти И где же эти твои ангелоиды? А вот почему у них ничего не получилось, это вопрос. Надо думать. И второй аспект может быть более вероятный. Роботы были оставлены на Луне для того, чтобы охранять некий объект. Почему два разных робота, спросите вы? Да потому что этот объект не достался врагу, то есть одной из враждующих сторон. калаев скептически поморщился, посмотрел на игната словно приглашая его ввязаться в спор, что это за объект по твоему Шоммер слабо улыбнулся это же просто в луне где то ждет своего часа зародыш ангелоида его то и охраняли оба робота калаев и игнат переглянулись в рубке стало совсем тихо. Оба пилоты и командир Брига сидели в своих рабочих коконах и занимались своими делами, не обращая внимания на пассажиров. Только изредка интерком приносил приглушенные переговоры кого-то с кем-то и снова рубкой овладевала тишина Ты серьезно. наконец вышел из ступора калаев что за вопрос ну у тебя и голова да голова мой второй любимый орган скромно потупил глаза к синолог игнат усмехнулся а первый догадайся с трех раз но если ты прав начал калаев конечно прав если ты прав если орден уже нашел этот объект зарода ангелоида да что может произойти если они его инициируют каким-то образом а черт его знают философски ответил шоммер может ничего и не произойдет а может новорожденный скушает луну где-то я уже подобное читал пробормотал ромашин в каком-нибудь сказочном романе небось предположил калаев Гилберт сделай мне какие-нибудь впечатляющие расчеты чтобы я мог предъявить их триумвиратту в качестве основания для разрттки режима чп запросто займись немедленно на подлокотнике кресла калаева разгорелся огонек вызова Начальник отдела откинулся на спинку кресла, прислушиваясь к шепоту инк координатора связи лицо его застыло взгляд на мгновение стал неуверенным. он выключил канал, подался вперед это за рима спрашивает где Аём что мне ей сказатьперты молча смотрели на него.